Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют Маргарита Блинова Чертовку вызывали. Пролог. Ритуальное подношение демону кровавой жертвы проходило в скучной, можно даже сказать, умиротворяющей обстановке. Отпустите, чёртова сектанты. Упиралась жертва, но как-то вяло, без огонька. Отпустим, машинально кивал Мак, механически раскладывая инструменты на рабочем столе и неизменно добавлял: Мы ж не варвары какие, мы всех отпустим на тот свет. Шутка была традиционной, и каждый год Мак мысленно ставил себе задачу придумать новую, и каждый год пользовался старой. Прислужники в обязательных для общих встреч красных балахонах с широкими капюшонами, чёрных масках-респираторах и кожаных перчатках сновали по пещере, но тоже как-то нехотя. Это только перед первым жертвоприношением терзаешься этической стороной проблемы, самоотверженно готовишься к мучительной смерти и предвкушаешь собственное величие после перерождения. На пятом тебя преследуют исключительно мирские проблемы. Жена отбивную пережарила, Дети схлопотали очередной кол, а соседский бульдог повадился гадить у тебя на пороге. Или не бульдог? Четверо прислужников подняли избитого юношу и потащили к жертвеннику. Третий курсистка академии попытался взбрыкнуть, но его так старательно разок другой уронили, что парнишка безропотно позволил закинуть своё тело на жертвенник раз пять и приковать цепями Но оказалось, что притих будущий труп не просто так. "Сдохните, сволочи", закричал он, мысленно срывая магические печати на уничтожение живого. Родившееся в его сердце заклинание грозно загудело, собралось силами и с мерзким звуком растворилось. Заговорённые цепи меланхолично прокомментировал неудачную попытку студента один из капюшонов. Уже просёк Холодно ответил пленник, с тоской глядя на отдушину в потолке. Мак, согнувшись крючком, неторопливо перелистывал сохшие страницы чёрного талмуда. Его спутники монотонно бубнили какой-то речитатив из сборной солянки религиозных песен, оборванных заклинаний и политических лозунгов за свободу, равенство, твердыню. И вот в эту самую мирную минуту ритуала на призывателей феерично рухнула я. В своё оправдание хочу заметить, что как воспитанная девушка, попыталась всех предупредить. Точнее, яистошно верещала и махала руками в надежде перехватить орлиный поводы, пока нелёгкая несла нас по тоннелю от душины прямиком в зал для ежегодных кровавых месс. Но сложно руководить обезумевшим ублюдком. Отработанный на тренировках рефлекс заставил спрыгнуть с орлиной спины в 2 м от пола, перекатившись через здоровое плечо, я лишь чудом уклонилась от про свистевшего над головой заклинания и торопливо вскочила на ноги. Орёл возмущённо забил крыльями, выровнялся и удрал в туннель. Ну и фикс с тобой, трус несчастный. Я торопливо попятилась, уходя от очередной атаки, и только теперь сообразила, что случайно встала в пентаграмму. Та радостно подсветила идеальные линии, образующие пятиконечную звезду, и утробно загудела, как сытый зверь. Своды пещеры осветили алые всполохи, запахло, что удивительно, озоном, а не позором. Капюшоны офигели и попятились. Маг начал быстро-быстро листать свой талмуд, подгоняя себя злым шепотом. «Да где же? Видел же!» Полутруп на жертвеннике красочно выругался. Чертовку вызывали, радостно ляпнула я для пущего эффекта ослепительно улыбнувшись и подбачиневшись. Эх, да чего ж я хороша! Прям так и ставлю всех в тупик, себя в том числе. Но эта история началась не здесь и не сейчас.